Мин Ю подпирает спиной дверной косяк и смотрит на Чунхо. В ожидании, но на самом деле вопросительно. Тот смотрит на него примерно так же, и осознавать факт, что они таращатся друг на друга одинаково, довольно странно. Он делает над собой усилия и переводит взгляд на Тейона, который по-прежнему стоит поблизости и тяжело дышит. Мингю хочется думать, что он понятия не имеет, о чем будет разговор, однако самообман в этом случае ничем не поможет. Стоит ли попробовать? К чему такая спешка? Мы могли бы и завтра в университете поговорить, пробует он, внимательно наблюдая за сменой эмоций на лице Тиона. Но те не меняются, лишь застывают одним бесконечным волнением. Да, но прости, я понимаю, что мне не следовало так делать, но, пожалуйста, просит Тайон. Я пойду в магазин, бросает Чонхо и отпускает ручку двери. Хочет обогнуть Тайона, но тот хватает его за локоть. Нет, останься. Зачем? Тебе с ним поговорить надо, а не со мной. Чонхо сужает глаза и выдергивает руку. С тобой тоже. Тэйон глядит на него до того многозначительно, что Мингю мало стеряется. Они молчат, все трое, до тех пор, пока наружу не выбегает Куки, врезаясь в ногу Чонхо. Тот ловит его, загоняет обратно в квартиру и выглядит до того смешно в этот момент, что Мингю не выдерживает и тихо смеется, чувствуя на себе взгляд Тэйона. «Ладно», — говорит он, отворачиваясь, — заходит обратно в квартиру. Тайон проходит следом, закрывает дверь, прислоняется к ней спиной. Мингю глядит на его опущенную голову и понятия не имеет, что делать дальше. Как подготовиться к тому, что может услышать? Как правильно среагировать? Что сказать? Как... Тайон снимает кеды... Медленно проходит внутрь квартиры, огибая Чунхо, который стоит на пороге гостиной. Мингю смотрит на то, как он присаживается на корточки и гладит Куки, который начинает лизать ему руки. Тайон улыбается грустно. Его ладони замирают, глубоко зарывшись пальцами в шерсть Корги. «Я понимаю, что он не должен был приходить», — говорит он спустя какое-то время, продолжая гладить Куки. Избегает зрительного контакта всеми возможными способами. «Простите». «Ты уже говорил это». Чонхо разворачивается к нему, засовывает руки глубоко в задние карманы джинсов. Мингю ждет, что он начнет кричать или отгонять Тейона от своего пса, но тот стоит все там же. «Сверлит только глазами, так что воздух искрит». Тайон поднимается на ноги, смотрит пару мгновений на Куки, который задрал голову, яростно виляя хвостом, и переводит взгляд на Чонхо. Прости. Чонхо крепко сжимает челюсти. Мингю слышит почти, как его зубы скрипят. Думает отрешенно, что мордобой предотвратить не сможет, если он вдруг произойдет. Снова чувствует себя старым и предельно уставшим от всего, что происходит вокруг. Чонхо молчит, поворачивает голову, смотрит на Мингу. А Мингу этот взгляд не понимает. Ни его, ни того, почему Чонхо на него смотрит сейчас. Он ведь ни при чем. Это не его драма, не его квартира, не его люди, мир, не его, жизнь, не его. Так зачем смотреть так, будто ищешь спасение в ком-то, кого самого когда-то спасти не сумели? Чонхо, зовет ты «Прости меня!» «Какого черта не выдерживает тот?» Достает руки из карманов, сжимает их в кулаки. «Ты за этим пришел?» «За этим тоже!» «Ты, Чонхо тычет пальцем в его сторону. Какого уя ты просишь у меня прощения?» «Но разве я не...» — теряется ты, Ён? «Передо мной ты ни в чем не виноват. Чонхо едва не хватается руками за голову, но удерживает себя в последний момент. «Хватит!» «Хорошо. Прости за то, что тебе пришлось разбираться с тем дерьмом, что заварил я», спокойно говорит Тейон и кивает, себе самому как будто, опускает голову. «Я так боялся потерять Мингю, что натворил много глупостей. Я много врал, потому что эгоист и думал только о себе». Я так боялся остаться один, что… Но в итоге я потерял не только Мингё, но и тебя тоже. Мне жаль. Я не хотел ничего из этого. И ты… Ты не сделал ничего неправильного. он сглатывает шумно. Это я был тем, кто творил уйню и ранил этим вас всех. Мингю смотрит на разворачивающуюся перед ним картину и хочет не то засмеяться, не то вздохнуть обреченно. Вместо этого он достает из кармана сигареты и идет к окну, закуривает. И все-таки начинает смеяться, когда замечает взгляд Тейона, направленный на обеденный стол, на котором лежит ноутбук Чонхо с его сложными очками поверх. «Вы такие идиоты оба!» «Пиздец!» — смеется он задушен немного. Дым царапает горло. «Лучше бы друг с другом встречаться начали, вместо того, чтобы бать мозги Мингю. Один заботы заботой своей, другой фальшивой любовью. Серьезно! Вы!» — Мингю тычет пальцем в каждого по очереди. «Два дебила!» «О чем ты?» «Ты совсем с ума са?» «Заткнитесь!» — мрачно отрезает Мингю, после шумно затягивается. «Надоело!» чон -хо подходит к нему, застывает в метре от. Смотрит так, словно не то пощечину отвесить хочет, не то обнять. У него во взгляде херня какая-то. У него во взгляде демоны крыльями машут. У него в последнее время там постоянно черти что творится. Знаете, я... Я пришел поговорить об этом. Тейон проводит ладонью по обеденному столу. Его дрожащие пальцы задевают пустую пачку сигарет с краю и почти роняют ее на пол. Но Чон Хо в один шаг подскакивает ближе и хватает ее, кладет обратно. О чем об этом? Мингю продолжает курить, как не в себя, пытаясь спрятаться за дымом, который покидает его легкие. Тэйон не отвечает ему. А Мингю даже не сразу замечает, что тот во все глаза таращится на его татуировку, которая теперь не скрыта длинным рукавом рубашки, потому что дома он ее снял. А в голове застывает короткое и весомое «Эть». Прятать уже поздно, но он все равно засовывает руку в карман джинсов. Тэйон нервно сглатывает и, растерянно моргнув, переводит взгляд на Чонхо. «Скажи честно, пожалуйста, только честно», — просит он у него. «У Мингю есть брат-близнец?» что Чонхо выглядит настолько обескураженным, что забывает хмурить брови и выглядеть всем таким из себя грозным. А Мингю начинает так громко ржать, что давится дымом, кашляет надрывно, а после опять смеется, роняя недокуренную сигарету на пол. Нагибается, чтобы поднять ее, и его разбирает новый приступ смеха. Брат-близнец, он брат-близнец Мина. И это вполне разумное умозаключение. Что еще мог предположить Тайон, когда перед ним Мингю, но ни черта не Мингю? Брат-близнец, одно лицо, но разные все. Разные все, но одно лицо. Почему ты смеешься? Не выдерживает Тайон. «Что еще мне было думать, когда ты...» «Нет», — Чонхо улыбается вдруг, смотрит на Мингио. «Нет никакого брата-близнеца». «Хорошо», — Ён выставляет перед собой ладони, выдыхая через рот. «Хорошо, тогда объясните мне, что происходит». «Я знаю, что не имею на это права, но, пожалуйста, объясните мне». «Что объяснить?» Мингю кидает затушенный бычок в окно, снова прикуривает. — Ты? Твое? Ты? — скидывает руками Тейон. — Я знал тебя. Я думал, что знаю тебя. Но сейчас… Кто ты? Он смотрит на Мингю до того в душу самую, что тот не выдерживает и отводит взгляд. Подносит сигарету к рту и усмехается. — Так, послушай. Чонхо загораживает собой Мингю. С чего вдруг такие вопросы? Я могу понять изменения в его внешности. Я могу, Тэён хмурится. Я могу понять изменения в его поведении, но вы правда думали, что я не замечу, что не заметит Юбин? То, как вы смотрите друг на друга, это ненормально. Как смотрим? Что ты имеешь в виду под словом «ненормально»?» Мингю отпихивает Чунхо в сторону, шагает вперед. Ён молчит. Цепляется взглядом за прядь его пепельных волос, за длинные серьги в ушах, сигарету, зажатую меж пальцев. Скользит им вниз и останавливается на татуировке. Смотрит на Чунхо, улыбается, глядит опять в глаза Мингю. «Раньше ты так смотрел на меня». Он хочет сказать что-нибудь честно, но не может. Сжимает пальцами фильтр тлеющей сигареты так, что тот становится совсем плоским. Сглатывает слюну густую с привкусом табака, жует нижнюю губу. Чувствует себя сбитым с толку настолько, что для того, чтобы найтись обратно, потребуется слишком много времени. Легкие щекочут крылья демонов, которые живут в чужом взгляде и они не перестают взмахивать ими ни на секунду. Небо за окном играет цветами. Мингю не видит этого, чувствует. Оно пульсирует сиреневым надрывом, который царапает его руки вдоль вен. Лаванда продолжает забивать легкие, продолжает впиваться в артерии шипами, которых у нее нет. Мингю знает, что если бы сейчас он вскрыл свое запястье опять, на пол бы закапала кровь, фиолетового цвета. Это не Мингю. Он не сразу понимает, что говорят эти слова. Кто их говорит? Все еще захлебываясь лавандовым морем неба, которое не видит, но чувствует легкими. Дергается вдруг, делает последнюю затяжку. Сигарета истлела почти до самого фильтра, и он выкидывает ее. «Это не Мингю», — повторяет Чонхо, давя своим взглядом на Тыона так сильно, что тот отступает на пару шагов. «Это не Мингю», — говорит Чунхо, — а Мингю вдруг ломается. Беззвучно, неслышно, слышно, без единого звука. Смотрит на фиолетовое небо за окном, на котором разбросаны лепестки красного, и ломается. Он не Мингю. У него его лицо, у него его имя. Он его поломанная копия. Он тот, кто занял его место. Он отзвук реального человека. Сиреневое небо тлеет на сетчатке. Такое безграничное, такое далекое, такое чужое. Оно тлеет. Оно обращается в пепел, который прилипает к глотке, когда он пытается вздохнуть. Последнее, что он запомнит — как кто-то хватает его под локоть, не давая упасть на пол. Мингю открывает глаза и сразу же их зажмуривает. Солнце в комнате бесится так сильно, словно хочет оставить его слепым. Он ворочается и мычит, когда понимает, что тело едва слушается. Мычит снова, потому что безумно хочется пить, а он только и может, что елозить задом по простыням. Дверь в комнату открывается. Внутрь заходит Чонхо. Он останавливается перед кроватью. В его руках стакан воды, при виде которого Мингю собирается силами и все-таки садится. Тянет руки вперед, чувствуя себя как никогда унизительно. Что случилось, спрашивает он хриплым голосом, когда выпивает воду залпом. Я ничего не помню. Ты потерял сознание. Рука Чонхо вздрагивает, прежде чем он тянет ее вперед и касается пальцами его волос. Мингю застывает. Ты потерял сознание, и я отнес тебя в комнату. А ты Йон? Что ты он? Сразу же вспоминает Мингю. Мы поговорили. О чем? Что ты рассказал ему? Все. Тихо улыбается Чонхо, забирая пустой стакан из его рук. Я не хотел, но он и так все понял. Просто не мог дать всему произошедшему название. Пусть будет так. Это не Мингю. Слова эти прорезают сознание сдохнувшей звездой. Он сжимается весь и хочет спрятаться под одеялом, но Чонхо удерживает его. Держит крепко ткань, не дает потянуть ее на себя. Я не имел в виду того, о чем ты мог подумать. Какая разница?» Мингю дергает одеяло на себя с очевидным раздражением. «Послушай меня», — повышает голос Чонхо, заставляя его застыть. «Ты, Мингю, просто другой. Вы два абсолютно разных человека. Вас даже сравнивать нельзя». «Но ты, Мингю, так же, как и он. Вы оба, Мингю, и вы оба мне...» «Что?» — он задирает голову. «Ничего». Чонхо сжимает губы плотно. «Отдыхай. Я не знаю, что с тобой произошло, но тебе еще лучше поспать». Который час? Девять утра. Мингю отбрасывает от себя одеяло и буквально стекает на пол, в последний момент успев придать себе адекватный вид. — Ты куда собрался? Чонхо хочет схватить его и уложить обратно, но застывает в паре движений от. — Ваш сраный университет, я собрался, — ворчит Мингю. — Сегодня не надо. — То есть не надо. Он поднимается на ноги всеми силами удерживает себя от желания опереться обо что-нибудь. У меня отменили занятия. На других не так важно быть, можно и дома позаниматься. Тебе идти не обязательно. Чонхо тянет к нему руку, но Мингю отталкивает ее. То есть, не обязательно. Сначала ты промываешь мне мозги тем, что, а теперь. Да иди ты! Мингю с удивительной прыткостью выходит из комнаты и несется в сторону ванной. Запирается изнутри, долго умывается до тех пор, пока кожу лица не начинает кусать холодом почти до боли. Смотрит на себя в зеркало, на круги под глазами, на бледные губы, отросшие корни волос. Чувствует себя предельно жалким, отвратительным. И он так устал от этого, честное слово. Он так устал от себя. Лаванда все еще царапает горло. Он сидит в ванной до тех пор, пока не понимает, что теперь можно выйти. Выходит наружу твердым шагом садится за обеденный стол с таким видом, словно он здесь царь, а все остальные холопы. Молча берет в руки кружку кофе, которую перед ним ставит Чунхо. Мингю кофе выпивает залпом почти, забывает даже поморщиться от того, насколько он горячий. Глотать вдруг больно. — У тебя дел вообще никаких нет? — спрашивает он вдруг. Чонхо замирает, стоя к нему спиной. Стоит так пару секунд, а потом начинает мыть тарелку. — Ты — мои дела. — И как это понимать? Чонхо бросает тарелку и резко разворачивается к нему. Мингю видит в чужом взгляде все те же взмахи крыльев демонов. Их видит и еще что-то. Пиец какой-то он видит. Демоны лучше. Чонхо подходит ближе, наклоняется, смотрит в упор. Мингю становится очень-не очень от взгляда этого, но он не отодвигается ни на сантиметр. «Одевайся», — говорит ему Чунхо. «Съездим кое-куда». «Что? В смысле? То есть...» Мингю моргает пару раз, так и не увидев всплеска чужих эмоций, которые точно носили негативный оттенок. Так и не увидев ничего. В метро они едут молча. Он узнает дорогу только, когда они выходят на нужной станции но подходит к другому выходу, восьмому. Мингю с минуту глядит на противоположный выход, тот, которым они пользовались, когда ездили в университет, и не может сделать ни шагу больше. Понял вдруг, куда Чонхо его ведет. «Пойдем», — просит его. А Мингю мотает головой. «Зачем?» «Я подумал, что...» Чонхо стоит перед ним весь такой взволнованный и внезапно неловкий. Я подумал, что тебе это нужно. Мингю глядит на него, своей покорежной душой, распахнутой теперь настежь. Так что петли скрипят, визжат, оглушают скрипом. Отводит взгляд в сторону и кивает. До жути хочет схватиться за что-нибудь, желательно за Тейона. Своего Тейона, потому что он всегда хватал его, когда ему это было нужно. Хватал и держал до тех пор, пока у Мингю в голове не оставалось ничего, кроме глупого желания покурить. Они идут очень медленно. Мингю чуть впереди, Чонхо по его следам. Они идут медленно, но к нужному дому приходят все равно слишком быстро. Мингю останавливается перед воротами, которые почему-то не выглядят настолько потрепанными, насколько он их запомнил, и задерживает дыхание. Думает вдруг, зачем все это, ведь оно никак не поможет ему вернуться. У него только зеркало есть капризное. Дожди, которые перестали идти, новолуние, что раз в месяц. У него ничего больше нет, кроме Чонхо. Мингю смотрит за ворота на дверь, не перекошенную, а выкрашенную свежей коричневой краской, и щурится. Солнце слепит, щиплет глаза, царапает радужку. Хочется избавиться от него, выплакать вместе со слезами. Но вместо этого Мингю смотрит на дом, в котором жил. Всего несколько дней, этого так мало, чтобы назвать место домом, так мало, чтобы почувствовать, как внутри все тянет вниз. Так мало, чтобы захотеть шагнуть вперед за калитку к выступу со ступеньками, которые к двери ведут. Так мало, но... На скамейке возле дома лежит пачка сигарет. Мингю смотрит на нее пару секунд, прежде чем дверь дома открывается, и наружу выходит человек, который не так давно спас его от голодной смерти на улицах Сеула. Мингю смотрит на Санхёна и отвернуться не может. Хочет ухватиться за что-нибудь, но опоры нет. Санхён замечает их не сразу, только после того, как запирает дверь на ключ. Замирает на первой ступеньке, смотрит на Мингю вопросительно. Кажется, открывает рот, чтобы спросить стандартное «вам помочь» или «вы ищете кого-то?» «Ищу себя». Мингю отворачивается и быстро идет дальше, крепко схватив Ченхоза за рукав рубашки. Тот не сопротивляется, только осторожно высвобождает ткань одежды из пальцев Мингю, чтобы вместо этого неуверенно взять его под локоть и увлечь в противоположную сторону. Солнце все такое же бешеное. Мингю щурится, морщится, смотрит под ноги себе, хочет исчезнуть под своей тенью на асфальте. Не может. Предсказуемо. Его жизнь вывернута наизнанку. Его жизнь — отголоски нормальности. Его жизнь — миражи чужого настоящего. Он только и может что касаться призрачных намеков на то, что он имел отношение, что тоже жил, что он тоже был, был среди этих людей — Тейона, Чунхо, Санхёна, что касался их напрямую и не совсем, что был частью их жизни». Мингю только и может что смотреть на искаженные миражи самого себя. Была ли его жизнь такой, чтобы хотеть к ней вернуться? Была ли его жизнь настоящей? Была ли она вообще? Где начинается и заканчивается путь этого корабля-призрака? Запястье почему-то начинает болеть, хотя болеть там нечему. Мингю засыпает на диване над раскрытым конспектом, но резко вздергивает голову, когда раздается дверной звонок. Шмыгает носом, смотрит на плывущие перед взглядом строчки, написанные не его рукой, и пытается проморгаться. Звонок раздается еще раз. На часах девятый час вечера. Он слезает с дивана и идет к входной двери, яростно натирая глаза рукавом рубашки. Со стороны ванной шумит вода. Наверное, Чонхо в душе. «Пусть утопится», — Мингю думает. Он открывает дверь и сразу же просыпается, потому что за порогом стоит Тыем. Переминается с ноги на ногу, крепко сжимая в одной руке шуршащий черный пакет из 7-11 и смотрит на Мингю так неуверенно, что шикнешь, сразу же убежит испуганно. «Привет». «Привет», — кивает Мингю, вспоминает вдруг слова Чонхо, что он Тэйону все рассказал, и становится так неуютно, что хоть в окно выходи. Он чешет затылок и оглядывается себе за спину. «Ты к Чонхо?» «Нет, к тебе», — мгновенно отвечает Тэйон и запинается, то есть к вам обоим, если вы не против. Чонхо топится в душе так, что здесь пока только я. Проходи. Мингю сторонится, чтобы тот вошел. Тэйон неловко разувается, проходит внутрь квартиры, достает из пакета несколько банок пива и ставит их по очереди на обеденный стол. Чонхо сказал, что ты любишь пиво, объясняет он, пряча глаза. Ага, спасибо, бросает Мингю, открывая одну из банок и сразу же отпивая. «А ты чего пришел?» «Любопытство расперло». Тайон вздыхает, мнет в руках пустой пакет и вдруг закатывает глаза. Мингю приподнимает брови, совершенно не понимая настолько противоречивой реакции на свои слова. «Можно и так сказать». «То есть ты реально поверил во все это?» «У меня что, выбор есть?» «Выбор всегда есть». — Не в этом случае. — Окей. Мингю запрыгивает на подоконник, ставит рядом с собой банку пива и замечает вдруг невдалеке пепельницу. Новую совсем, оранжевую, в виде тыквы. Хочет заржать во весь голос, но только подвигает ее ближе к себе. — И когда Чонхо успел? — И все-таки. Чего пришел? Тэйон отодвигает один из стульев и разворачивает его, садится к Мингю лицом. Открывает банку пива тоже. Мингю за ним наблюдает предельно внимательно. Не потому что боится, что в него вдруг этой банкой пиво кинут, а потому что слишком уж интересно найти все возможные различия между человеком перед ним и тем, кто остался в том месте, что было его картонным домом. «Как ты?» — спрашивает Тэйон. «В смысле?» — не понимает Мингю, закуривая сигарету. «Ты много смыслов видишь? Лично я только один». Тэйон поднимает банку и делает глоток, не сводя с него глаз. «Зэйсья!» — бросает Мингю, стряхивая пепел в оранжевую пепельницу, которая выглядит так же тупо, как и весь этот разговор, не говоря уже о самом наличии Тэйона в этой квартире. «Слушай, я правда не знаю, что тебе сказал Чон Хо, но можешь не волноваться. Я уйду отсюда сразу, как только смогу. Ваш друг вернется и...» «Да ладно тебе!» — отмахивается от него Тейон, чем заставляет Мингю застыть вопросительной такой статуе, которая не успела поднести сигарету к рту. «Дело не в этом!» — сразу же оправдывается Тейон, видя чужое непонимание. Да, я переживаю за Мингю, но Чонхо заверил меня в том, что он сейчас в надежных руках, поэтому Мингю давится дымом, но чувство такое, что всей сигареты сразу кашляет почти до слез и отпивает пиво, чтобы промочить горло. Кашель все равно никуда не девается. Проще уж легкие выплюнуть, чем вот так. Чонхо сказал, что мин в надежных руках. Чон-Хо, который Йона ненавидит во всех его проявлениях. Чон-Хо, который слушать ничего не хотел о людях, которые сделали его близкому человеку больно. Чон-Хо, который... который... Какого черта? Чон-Хо стоит на пороге кухни-гостиной в одних спортивных штанах и трет волосы полотенцем. Смотрит на Тейона, замершего с банкой пива в руках, как олень перед светом фар. «Ты что здесь делаешь?» «Я пиво принес», — мгновенно отвечает Тайон, и Чонхо смотрит на обеденный стол. Фыркает громко и идет в свою комнату. Возвращается через минуту, натягивая по пути черную футболку, а после берет одну банку пива со стола с неодобрительным выражением на лице. «И?» «Я просто хотел...» «Типа...» Ну... Тайон спотыкается. Я не могу вот так просто объяснить, когда ты ходишь тут весь такой злой. Ты считаешь, что это нормально вот так по дому голым гулять? Понятное дело, что я тебя в чем мать родила видел, но тут вообще-то он глядит на Мингю и сразу перестает говорить. Так словно до этого из его рта вообще ни одного слова не выскакивало». Мингю вздергивает брови так высоко, что те на затылке теряются, и отпивает пиво настолько громко, что морщатся все, кто находится в комнате. Так, во-первых, мне все равно, в каком виде он тут рассказывает, потому что это его дом. Он глядит на Тайона. А во-вторых, может, ты все-таки скажешь, зачем пришел? Тайон кивает и немного паникает. Если честно, я я очень хотел узнать, на что это похоже. Твой мир, — мнется он. Я хотел, но потом я стал думать о том, все ли в порядке с Мингю, где он, с кем он, как он и... Он встает со стула и подходит к кухонному окну, встает рядом с Мингю. Тот глядит на него подозрительно, а затем протягивает пачку сигарет. Просто так, без задней мысли. И Тэ Ён сигарету берет сразу же. Закуривает. Молчит какое-то время. Тишину нарушает лишь Чон Хо, который показательно громко складывает полотенце. «Я хочу помочь вам», — говорит Тэ Ён наконец, поднимая голову. Мингю выдыхает дым, стряхивает пепел в смехотворную пепельницу, хочет улыбнуться. Вместо улыбки выходит смазанная ухмылка, немного зловещая, немного устрашающая, но от ее он не пугается почему-то, только придвигается ближе и заглядывает в глаза куда глубже, чем до этого. И повторяет. «Я хочу вам помочь». «Как ты нам поможешь?» — не выдерживает Чинху. «Не знаю, но у меня есть мысли». «Какие?» Тэйон затягивается неслышно совсем, опускает взгляд, прячет его под длинными ресницами. «Никогда не думал, что подобные знания мне пригодятся в жизни», — отвечает он, выпуская дым изо рта. А Мингю немного теряется от того, насколько непонятны эти слова. «Тэйон», — Чонху подступает ближе, — «что за херню ты несешь? Только честно». Я могу снова увидеть это зеркало, отвечает Тэйон вопросом на вопрос. Чонхо хочет возмутиться руками начать махать, Мингю успевает заметить это за секунду до. За секунду до, потому что слетает с подоконника и останавливает его рукой чуть отодвинув назад. Хорошо, отвечает он Тэйону, можешь. Перед глазами темнеет на мгновение. Всего на мгновение, но достаточно для того, чтобы он схватился за первое попавшееся, что есть рядом, за руку Чонхо. Отпускает почти сразу, чувствуя на себе внимательный, обеспокоенный взгляд. Встряхивает головой, думая, что показалось. Можешь, подтверждает его слова Чунхо, но не сегодня, в другой раз, не сейчас. он глядит на них обоих как-то. Неуместно подозрительно, но кивает в итоге. Он уходит спустя несколько минут, бросив на самом пороге короткое «до завтра», которое почему-то поперек горла встает. Чон Хо закрывает за ним дверь и долго смотрит себе под ноги. Мин -гю стоит невдалеке и не понимает немного. Или нет, много. Ничего совсем не понимает, как обычно. В чем дело? Спрашивает у него, а он отступает на шаг. О чем ты? Ты. Чон Хо все-таки поднимает взгляд и глядит ему прямо в глаза. Что с тобой? Со мной все в порядке, дрогнувшим голосом отвечает Мингю. Вранье, а что ты хочешь услышать? Правду? Мингю поджимает губы сглатывает лавандовые лепестки, которые глотку щекочут, которые выблевать хочется, сглатывает и отворачивается. Правду? Какую правду ты хочешь услышать? Мгновенно взрывается Мингё, едва не пиная свои, свои разве, мятные конверсы. Я вижу, что ты, что тебе что-то, что тебе нужно высказаться чон -хо отпускает ручку двери и подходит ближе. — Так выскажись, хуже от этого не будет. — Думаешь? — Мин -гю оборачивается на него. — Знаю, — спокойно говорит чон -хо и делает еще один шаг вперед. — Да иди ты! — он опускает голову и отходит к обеденному столу. — Да иди ты к черту! В ответ ему тишина. Мингё открывает банку пива и выпивает треть залпом. Давится им почти. Ему орать хочется, если честно. Не потому, что он за...ался. Не потому, что скоро задохнется чужой жизнью, о которой узнать не должен был. Не потому, что его легкие забиты лавандовыми лепестками, которые выблевать хочется вместе с тем, что на этот момент еще остается им самим. Не потому, что он берет то, что ему не принадлежит. А потому, что этот мудак видит то, что увидеть был не должен, как и Мингю его. Они никогда не должны были встретиться. Никогда не должны были посмотреть друг другу в глаза и узнать, что вот так, вот так тоже бывает. Мингю кажется вдруг, что он ненавидит Чунхо за то, что он смотрит туда, куда не показывали. Мингю пробует Чунхо, но тот отмахивается, расплескав пиво на пол. — Отвали. — Только когда ты скажешь. — Что, скажу, — почти орет он и давится вдруг криком, который так и не вырвался наружу. — Все, что хочешь. Я больше не могу тянуть это из тебя насильно. Я вижу, что ты... Чонхо не успевает договорить, потому что Мингю громко ставит банку пива на стол. Видишь? Что ты там увидел, блядь? Он глядит на него сощурив глаза. Что я задолбался? Что меня уедь, когда стало все это? Хотя я пробыл здесь меньше недели. Нет? Твердо говорит Чонхо. Мингю теряется на мгновение. Смотрит в его темные глаза. И беситься хочет как никогда, потому что этот малолетний дюк ничего не может понять, как бы ни старался делать вид. Он ничего не поймет. Никогда. Не того, что может испытать человек, который оказался в шкуре того, чьей жизнью хотел жить. Не того, скольких сил может стоить фраза «все хорошо», когда ты смотришь на заплаканное лицо единственного родного тебе человека, который смывает с твоих рук кровь. «Ни того, как с хрустом ломается все внутри, потому что ты живешь не потому, что хочешь, а потому что должен, так, как пообещал человеку, что вырастил тебя, никогда не оказаться там, куда стекла твоя кровь с запястья. Ни того, скольких надломов стоили тебе улыбки, когда кто-то спрашивал, как дела. Когда спрашивал Санхен, когда спрашивал Тэ Йон когда ты смотрел на них, людей, которые не оставили тебя после самого страшного, что могло случиться, и не мог душить в себе слезы, которые выедали, разъедали кожу на лице до самых костей. Чон Хо не может понять, каково это — надеть на себя жизнь, которую когда-то загубил сам, от которой отказался сам, но впустую, потому что не смог никого спасти потому что сгинул следом сам, не желая быть спасенным. Сколько нужно времени и терпения тем, кто хочет спасти тебя, вопреки всему, вопреки тебе самому? Сколько нужно времени, сил, терпения, любви? Чонхо не может знать. Чонхо не может знать, что тогда сгинуло в раковине вместе с его кровью. Чонхо не может знать, что еще растворилось в воздухе с последним вздохом его бабушки. Чонхо не может знать, сколько всего он спрятал там, куда не позволяет смотреть никому. Но Чонхо смотрит, и Мингю хочется убить его за это. Что ты хочешь услышать, срывается он, что мне тяжело быть в твоем мире? «Ты это хочешь услышать?» «Нет», — снова повторяет Чонхо. «Его лицо меняется как-то неправильно и совершенно непредсказуемо. Мингю не хочет смотреть, отворачивается. «Не надо говорить мне, что тебе тоже тяжело. Из-за друга твоего, из-за того, что он оказался черт знает где. Не надо, блядь, я и сам все это знаю». «Я знаю, что ты знаешь». Прекрати! орет Мингю, взмахивая руками. Хочет все в этой квартире покрушить, но все равно стоит посреди кухни с битым оленем. Что ты делаешь сейчас? Скажи мне. Я пытаюсь. Не знаю. Чонхо поджимает губы. Я правда не знаю, Мингю. Я просто вижу, что тебе сейчас на, уеди со своим видением. Он отшатывается. «Что ты хотел услышать от меня? Что меня душит этот мир? Что меня душит мысль о том, что я живу чужой жизнью? Что я забираю то, что мне не принадлежит? Что мне под нос суют крошки битого стекла того самого, что я сам разбил? Ты это хотел услышать? Ты хотел услышать, что я ничтожество, которое поглощает чужое счастье? Это? Да?» Мингю хочется дойти до окна и перевеситься через подоконник. Посмотреть вниз, может, вверх на небо. Фиолетовое такое, с рваными пятнами темного. Это темное то, что хранит там, куда никому не добраться. Но он позволяет сейчас. Позволяет и сдохнуть хочет от этого. Мингю все-таки доходит до окна. Но лишь для того, чтобы наверх взглянуть. На лаванду истлевшую сгнивший как он внутри. Он глядит на фиолетовые всполохи наверху, рукой тянется и про себя прощения просит у тех, кто его не услышит никогда. Ему так много хочется сейчас, если честно. Так много, но... Чонхо хватает его поперек. Хватает и жмет ближе к себе. Жмет ближе к себе настолько, что Мингю дышать забывает теряется от ощущений от мысли что кто то позволил себе сделать это с ним он дергается глядя на полосу фиолетового перед глазами хочет забыть про все что происходило последнюю неделю не может вместо этого он смотрит на небо чужое и не свое вместо этого он чувствует чужие руки на себе вместо этого он отпусти нет Ты достался своим нет. Я вижу тебя. Что? Мингю поскальзывается на пиве, который сам пролил на пол несколько минут назад, и тонет в чужих руках, что все еще держит его. Я вижу тебя, повторяет Чонхо, смотря ему в глаза. Что ты? Он замолкает, потому что снова видит демонов, как они машут крыльями. И это неправильно. Он не должен был видеть. Они друг друга. Чонхо обхватывает его руками крепче, прижимает к себе. Мингю хочется орать. Ему вопить хочется во весь голос, драться, царапаться. Ему хочется вырываться, махать кулаками, разбивать лицо напротив в ничто. Ему столько всего хочется, если честно, но вместо этого он позволяет.